что ваша боязливость не делает для меня противным вид злых людей. Я счастлив при виде чудес, порождаемых знойным солнцем, при виде тигра, пальм и гремучих змей. Так и среди людей есть прекрасный приплод знойного солнца, и у злых есть много чудесного». И как мудрейшие среди вас не казались мне такими уж мудрыми, так нашел я и злобу людей в молве о ней. И часто спрашивал я, покачивая головой, к чему еще гремите вы, гремучие змеи? Поистине, даже для зла есть еще будущее. И самый знойный юг не открыт еще для человека, сколь многое называют теперь худшую злобую, что имеет всего 12 футов в ширину и 3 месяца в длину. Но некогда придут в мир гораздо большие драконы, чтобы сверхчеловек не был лишен своего дракона, сверх дракона достойного его, Надо, чтобы знойное солнце долго еще пылало над влажным девственным лесом. Из ваших диких кошек должны вырасти сперва тигры, из ваших ядовитых жаб крокодилы, ибо у доброго охотника должна быть и добрая охота. И поистине вы добрые, и праведные. У вас есть много смешного, и особенно ваш страх перед тем, что до сих пор называли дьяволом. Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы страшен в своей доброте. И вы, мудрые и знающие, Вы бежали бы от солнечного зноя той мудрости, в которой сверхчеловек купает с радостью свою наготу. Вы, высшие люди, каких встречал мой взор, в том сомнение мое в вас и тайный смех мой, я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека дьяволом. Устал я от этих высших и лучших. С высоты их потянуло меня выше, дальше от них, к сверхчеловеку. Ужас напал на меня, когда увидел я на этих лучших людей. Тогда выросли у меня крылья, чтобы унестись в далекое будущее. В далекое будущее. Более южные страны, о каких не мечтал еще ни один художник. Туда, где боги стыдятся всяких одежд. Но переодетыми хочу видеть я вас, О братья и ближние мои, И наряженными, тщеславными и гордыми В качестве добрых и праведных. И переодетым хочу я сам сидеть среди вас, чтобы не узнавать вас и себя. В этом моя последняя человеческая мудрость. Так говорил Заратустро. Самый тихий час. Что случилось со мной, друзья мои? Вы видите меня расстроенным, изгнанным, повинующимся против воли, готовым уйти, ах, уйти подальше от вас. Да, еще один раз должен Заратустра вернуться в свое уединение но неохотно возвращается на этот раз медведь в свою берлогу. «Что случилось со мной? Кто обязывает меня к этому?»